Нарвская застава далее везде, профсоюз на выборгской стороне с несколькими сотнями членов это было по замыслу Гапона только начало ядро по-настоящему массовой организации. Теперь предстояло организовывать отделы. Петербург был велик, промышленных слобод в нем было много. Но главное внимание Гапона привлекала нарвская сторона здесь было к чему приложить силы. У Нарвской заставы было несколько крупных предприятий, но прежде всего там располагался главный индустриальный гигант Петербурга – Путиловский металлургический и механический завод. Начало ему было положено в 1789 году, когда небольшое чугунолитейное предприятие было основано в Кронштадте. В 1801 году Оно, по соображениям безопасности, переведено было на Петерговскую дорогу на седьмую версту от города. В то время это предместие было вполне аристократическим. Петерговская дорога вела в одну из главных царских резиденций. Вдоль тракта располагались усадьбы царедворцев. Сохранились несколько. Кирьянова, принадлежавшая княгине Дашковой, Александрина, дворец и парк Чернышовых. В основном же об усадьбах Шереметьевых, Волконских и других аристократов напоминают разве что старые деревья, кругом стоящие у пруда в каком-нибудь школьном дворе. Трудно даже представить сейчас, как выглядел лет 200 назад этот ныне промышленный район. История завода складывалась так. Он сильно пострадал от наводнения в 1824 году, некоторое время стоял заброшенным, безуспешно выставлялся на торги, а в 1842 году был дан в аренду, а затем подарен некоему Огареву, не свободолюбивому поэту, а совсем напротив, племяннику графа Клейн-Михеля. Потом сменились еще несколько владельцев, и, наконец, 12 января 1868 года Хозяином завода стал Николай Иванович Путилов, один из титанов русского промышленного капитализма его первой героической эпохи. Инженер Путилов прославился во время Крымской войны, когда по поручению великого князя Константина Николаевича в кратчайшие сроки сконструировал и построил канонерки, защищавшие Кронштадт. Из Ржева, Привезли предельщиков, оставшихся из-за войны без работы, посадили на канонерки, и из них вышли заправские моряки. Путилов попал в струю. В России шло массовое железнодорожное строительство. Братья Поляковы и фон Мек брали подряды, прокладывали тысячи верст с такой скоростью, которая графу Клейнмихелю михелю и не снилась. Путилов делал стальные рельсы, делал по собственной технологии. Привозные рельсы лопались в холодные зимы и не выдерживали русских морозов. Железнодорожные концессионеры стали покупать хладоустойчивые рельсы Путилова. Дела стремительно шли в гору. В 1869 году на заводе работало уже две тысячи человек, потом три-пять. Путилов знал их лично, не всех, но многих. Он обращался к рабочим по имени-отчеству, здоровался с ними за руку, разговаривал о домашних делах, о семьях, хозяйстве, скотине, оставшихся в деревне. Мог, если что не так, дать денег в долг. Это было первое поколение индустриальных мастеровых сплошь крестьянского происхождения. Путилов искренне любил этих людей, он любовался тем, как из них получаются настоящие солдаты тяжелой промышленности – а он был ее фельдмаршалом, ее Наполеоном, ведь корсиканец тоже знал имена своих усачей и гренадеров и здоровался с ними за руку. Рабочие в поте лица трудились от зари до зари, но и сам он тоже. Каждый миллион пудов выплавленной стали отмечали все вместе с факельными шествиями, катаниями, с гор, тройками, и как Наполеон Путилов во многом пал жертвой величия собственных замыслов. Его честолюбивая идея заключалась в том, чтобы перенести петербургский торговый порт с острова Котлин в устье Невы. Для этого необходимо было прорыть по дну Финского залива канал для крупно судов. Над Путиловым издевались. Некрасов высмеял его, как, впрочем, и других ведущих российских капиталистов той эпохи, в своих современниках. И все-таки канал был дорыт в 1884 году, через четыре года после смерти Николая Ивановича. Он и сегодня действует. Петербургский торговый порт и через столетие с Гаком по-прежнему на Гутуевском острове, там, где Путилов предназначил ему быть. Но какова была цена этого свершения? На Путиловском заводе начались трудности. Рабочим задерживали зарплату, производство сокращалось, людей выбрасывали на улицу. Путилов умер ославленным банкротом. В 1883 году государственный банк продал заложенные в обеспечение долга акции синдикату брянских и варшавских сталелитейных заводов, главному конкуренту Путилова. Это было типичное рейдерство. Председатель совета директоров синдиката, князь Вячеслав Николаевич Тенишев, более известный как этнограф-археолог и основатель Тенишевского училища, стремился ослабить Путиловский завод, чтобы обеспечить выигрышные условия своим предприятиям на юге и западе страны. Через пару лет то, что оставалось от Путиловского, было вновь продано. Но имя, оставленное основателем, его марка, это все-таки что-то значило. С началом бурного промышленного подъема России в 1890-х годах и Путиловский завод пережил новый взлет. Новые акционеры завода, их было несколько, но наиболее активно путиловскими делами занимался А.Н. Лязский, путиловцы называли этого флегматичного тучного человека хозяин Ляшка. набрали казенных и частных заказов в основном паровозы и артиллерийские орудия. Железных дорог строили в то время еще больше, чем при Александре II. Выплавка чугуна за десятилетие утроилась. Теперь по этим дорогам, выложенным русскими рельсами, ехали русские паровозы. Металлургический завод Путилова превращался в механический, машиностроительный. Директора купили собственные железные рудники в Финляндии и Волонецкой губернии. Больше они не зависели от привозной руды. Заводу нашли нового управляющего Н. И Данилевского по деловитости, энергии, демократизму, простоте обращения и даже с виду напоминавшего покойного Путилова. На завод потянулись люди. Этому немало способствовал страшный недород 1891 года. Ехали псковичи, новгородцы, ехали из Смоленской губернии, но больше всего почему-то из Тверской. Крестьяне везли курчик, гусей, окорока для мастеров. От родных они знали, кто какой подарок предпочитает. Задача была попасть в нужный цех или мастерскую. Кто-то хотел в паровозную, кто-то в старомеханическую. А были и такие, что рвались на горячее плавильное производство – В горячем цеху неумелый, но физически крепкий парень мог зарабатывать, как квалифицированный токарь или слесарь, рублей 40-50 в месяц, а средняя зарплата по заводу была в 1890-е годы рублей 30. Завод пережил кризис 1899-1902 годов и снова воспрянул. Японская война стала матерью родной для оружейников и металлургов. Цеха не успевали исполнять казенные заказы, На заводе работало 13 тысяч человек. Город, и не из самых маленьких. Вокруг завода у заставы стремительно росла слобода. Разные улицы заселялись разных дел мастерами. Аристократическими местами были Петерговское шоссе, Огородный переулок, Ушаковское. Тут снимали отдельные квартиры зажиточные слесари, токари, модельщики. На левой Тентелевке обитали химики а в Болдыревом переулке – текстильщики. Многие, особенно недавно приехавшие из деревни, жили по углам. Рядом с Путиловским заводом было 15 тысяч угловых квартир, и их количество не уменьшалось. Людей здесь становилось все больше, жилось все теснее. Здесь были свои рестораны, свои купцы, своя заводская инженера-врачи-интеллигенция, был даже свой поэт, токарь-самородок Василий Шувалов. Трудись, как узник за стеной, В суровой области металла, Надзор, стражающий за мной, Я раб нужды и капитала. Рядом со столицей империи, У Нарвской заставы, Располагалась неуютная, Трудная для жизни, Но беспрерывно растущая столица Индустриальной России. В первые же недели существования собрания Гапон послал сюда своих эмиссаров. В конце апреля... Пятьдесят путиловцев явились к отцу Георгию и предложили создать у Нарвской заставы отдел организации. Гапон и его товарищи немедленно приступили к работе. Нарвский отдел был открыт 30 мая в арендованном Гапоном и его собранием трактире «Старый Ташкент», Петергофское шоссе, ныне проспект Стачек, 42 Когда-то на этом месте была одна из усадеб, примыкавшая к петерговскому тракту, несколько раз менявшая хозяев. В последние трети XIX века, когда началась новая история нарвской заставы, здесь расположился трактир. В 1892 году его арендовало общество трезвости, а 12 лет спустя помещение было снято гапоном сотоварищем. Помещение с залом на две тысячи человек, да еще с садом. Просто роскошь. К этому времени в кассу собрания стали поступать частные пожертвования от сторонников и сочувствующих, в том числе от некоего А.Е. Михайлова из богатой купеческой семьи. Однако самый крупный взнос, по словам Гапона, примерно 400 рублей, был получен от анонимного дарителя – На самом деле этим дарителем, как честно признается отец Георгий, была полиция. Официальная справка Департамента полиции, красная летопись 1922 год номер один, в свою очередь гласит, что на оборудование чайной в Нарвской части выделено 360 рублей, из них 150 рублей были даны особым отделам, а 210 рублей – Петербургским охранным отделением. Примечание. Общая цифра, однако, странно совпадает со взносом, сделанным тоже неизвестным лицом и послужившим базовым капиталом первой чайной летом 1903 года, конец примечания. «Впоследствии я слышал, — пишет Гапон, — что русский посол во Франции упрекал меня в том, что я брал деньги от правительства и эти же деньги употреблял против него. Он, очевидно, забывал, что эти деньги были взяты из народного кармана, и я их только возвращал тому, кому они принадлежали. Подобный подход к источникам финансирования был присущ и революционерам. Беря деньги у Саввы Морозова или получая помощь германского генерального штаба, Ленин не считал себя связанным какими бы то ни было обязательствами перед Морозовыми или перед Людендорфом. Все деньги принадлежат народу, а потому могут использоваться на благо народа по усмотрению получившего их лица. На открытие нового отделения был приглашен фуллон. К радости Гапона он принял приглашение. Вместе с отцом Георгием председательствовал на собрании и по свидетельству Гапона произнес следующую речь: Я счастлив видеть вас на этом дружеском и разумном собрании. Я солдат. В настоящее время Родина переживает тяжелое время благодаря войне с далеким и лукавым врагом на далекой окраине. Чтобы с честью выйти из этого испытания, вся Россия должна объединиться и напрячь все свои силы. В единении сила. Гапон хорошо запомнил эти слова, поскольку при открытии следующих отделов Фуллон дословно повторял ту же самую речь вплоть до декабря. Получив такое замечательное помещение в районе, где и должна-то была пойти главная работа, Гапон произвел рокировку, снял с себя обязанности представителя основной организации и стал представителем нарвского отдела. Тем самым филиал становился основной организацией и наоборот. Председателем же нарвского отдела избран был В.А. Иноземцев, Вот как описывает его Варнашов. Человек далеко не дюжинный, умница во всех отношениях, он обладал особой способностью располагать к себе массу манерой говорить. Грубоватый на вид, производя впечатление человека, рубящего правду с плеча, он начинал и все время сдабривал свою речь крепкими словцами с такими иллюстрациями из жизни, которые женщинам иногда неудобно было слушать. В Нарвский отдел... Сразу же по учреждении вступило 700 рабочих, вдвое больше, чем Выборгский. Практически одновременно с Нарвским был открыт Василий Островский отдел на четвертой линии. Его возглавили Карелин и Усанов. В этот отдел сразу вступило 2000 человек, благодаря многочисленным связям и знакомствам Карелинах. Но перспективы роста здесь были меньше, чем за Нарвской заставой. До конца года... Было открыто еще восемь отделов – Коломенский, Рождественский на Песках, Петербургский на Геслеровском переулке, на Петербургской стороне, Невский отдел за Невской заставой, в Новопрогонном переулке близ Шлиссельбургского проспекта, Московский за Московской заставой, Гаванский, Колпинский и еще один на обводном канале на Дровяной улице. Охвачены были все индустриальные районы столицы. И это при том, что по уставу никаких отделов вообще не полагалось. По собственному признанию, при открытии отделов он брал попросту нахальством, нанимал помещение, приличное с электрическим освещением и паркетным полом, и приглашал на освещение градоначальника, затем посылал в полицейский участок бумажку о разрешении, там устава не читали, но знали, что сам был на освещении, и этого было достаточно, разрешали без всяких разговоров. Общая численность организации к концу года достигла 8-9 тысяч человек, а потом за 10 дней удвоилась. Зубатову подобное и не снилось, революционерам тоже. Гапоновский Тред Юнион за считанные месяцы завоевал столицу, При этом Гапон не пользовался для рекламы своей организации прессой, наоборот, он стремился, чтобы в газеты попадало как можно меньше информации о происходящем в собрании. Это могло затруднить его двойную игру. Рабочие из уст в уста передавали известия о Новом Союзе и возглавляющем его чудесном батюшке. В чем же, собственно говоря, заключалась деятельность этого Союза?